предположил Николь. «Запаздываем?» — переспросил Барбикен. «Да», — продолжал Николь. «В письме Кембриджской обсерватории говорилось, что путь наш должен завершиться за 97 часов 13 минут и 20 секунд. А это значит, что раньше этого срока... Луна еще не подойдет к назначенной точке, а позже уже удалится от неё. Совершенно верно, подтвердил Барбикен, но мы вылетели 1 декабря вечером, в десять часов46 минут тридцать секунд. На месте мы должны быть 5 в полночь в момент полнолуния.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 Он выяснил, что скорость снаряда достигает 200 метров в секунду, то есть около 170 е в час. Нижняя часть ядра под влиянием центростремительной силы повертывалась к луне, но центробежная сила одерживала верх и создавалось впечатление, что траектория снаряда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 «Будь же проклят та причина, которая заставила наш снаряд уклониться с пути!» — негодовал Николь. «Будь же проклят!» — воскликнул Барбикен, пораженный озарившей его догадкой. «Будь же проклят тот болид, который встретился нам в пути!» «Что?» — переспросил Ардан.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 чтобы мы пролетели мимо Луны.